своей любви, не считаясь с индивидуальностью другого, с особенностями его характера и склонностей. Невоспитанность губит любовь, пустяки превращает в важные проблемы, жизнь в цепь разочарований. Вот почему культура поведения супругов сохранит мирные, благожелательные отношения, поддержит чувство любви, поможет созданию семейного счастья. В чем заключается причина антипатии, возникающей иногда между супругами? Она кроется не во внешности человека, потому что и красивые бывают антипатичны, а некрасивые симпатичны. Не в характере человека, потому что и бесхарактерные могут вызвать к себе сильную любовь. Самая важная причина, порождающая антипатию, есть непримиримость воль. Антипатия возбуждается, когда нам противоречат, а за этим чувствуется воля, готовая, как говорится, стоять насмерть. При этом человеку перестают нравиться даже достоинства и положительные черты другого. Насколько симпатичен доброжелательный Веселый человек, и насколько он кажется нам неприятным и даже безобразным, когда сердится и ругается. Культурное поведение и бескультурье в семейной жизни не пустяки, как думают некоторые. Установившие соотношения между супругами, деликатные или грубые, внедряют в сердце каждого супруга, Определенные чувствования, которые, накапливаясь, порождают настроение счастья или разочарования. Когда говорят «быт съел любовь», это, по-видимому, следует понимать так, что супруги затрачивали много сил и энергии на решение пустяковых вопросов, на противодействие друг другу, на нежелание уступить, на выяснение отношений, и тем самым лишали себя всякой способности к самосовершенствованию, к поддержанию супружеского счастья и любви. Супруги часто не понимают, что именно в их отношениях важно, а что не важно, не могут отличить пустяков от действительно значимых проблем. И тогда они стараются вложить все свои силы в мелкие, не стоящие внимания, Жизненные вопросы стремятся во что бы то ни стало добиться своего. От этого страдает любовь, супружеское счастье, благополучие семей в целом. Один муж, считая себя глубоко правым, пишет, «Я не могу обвинить в чем-то мою супругу. И тем не менее мы разошлись. Мы не сошлись. Приведу пример». Вскоре после свадьбы мы пошли куда-то погулять. Выйдя на улицу, я повернул на тротуар. Моя жена легко толкнула меня в сторону. «Пойдем на ту сторону». Мы пошли. На перекрестке повторилось то же. А потом еще и еще. Вначале я не обращал внимания и шел на ту сторону. А затем возразил. На одном из перекрестков Я не пошел на ту сторону и повернул по-своему. Пустяк? Да, пустяк. Но этот пустяк кончился тем, что из десяти лет, прожитых нами, около девяти лет мы вместе из квартиры не выходили и развелись. Супруги не всегда способны оградить себя от маленьких беспокойств и неприятностей. а отсутствие культуры и несдержанность превращает их в большие. Один из главных источников семейных невзгод – не действительное, а воображаемое зло. Мелкие неприятности и пустые огорчения. Придавая им большое значение, супруги создают условия для собственного недовольства, которое мало-помалу постепенно овладевает всеми ими, И незаметно муж и жена становятся мрачными, сварливыми, надутыми, их речь переполнена упреками.